Я писал письма, когда привезли тела. Мне пришла мысль, что я должен обязательно увидеться с тремя приятелями Бернара де Пибро, Этьеном, Одо и Гибером, чтобы по возможности установить, где они были и что делали в день убийства. По крайней мере, двое из этих молодцов вполне могли обучаться искусству боя, и раз это были горячие головы, любители выпить то были все причины полагать, что они подначивали друг друга свести счеты с виновником злой судьбы товарища этому не противоречило предположение о неповинности самого Бернара компания диких необузданных юнцов убежденные, что друг их сидит за решеткой без вины в слепой ярости была вполне способна осуществить столь чудовищные октносили пока по крайней мере они являлись главными подозреваемыми. — Вы, наверное, не знакомы с формальностями вызова свидетелей для дачи показаний перед трибуналом. К их кюре посылают письмо следующего вида. — Мы, инквизиторы по делам еретиков, приветствуем вас, предписываем и приказываем вам силой, данной нам власти от нашего имени, уведомить такого-то, что ему надлежит явиться, такого числа, туда-то, для ответа по его. В этом случае я, разумеется, указал три имени и потребовал, чтобы они явились ко мне в разное время, в разные дни, поскольку я желал допросить их поодиночке. Запечатав послание, я чинил перо, готовясь приступить к следующему насчет тесте Раймона Мори, когда в дверь постучали. Поскольку дверь была заперта изнутри на засов, как принято у нас в палате, я поднялся и пошел открывать. На пороге я увидел рожет Дескалькана. — Ваша милость! — воскликнул я. — Отец мой! Он был весь мокрый от пота и серый от пыли и в правой руке держал по воде свои кобылы. — Примите эти бочонки! — Что? — Тела в этих бочонках! — он показал на лошадей позади. Каждый была Нагружена двумя небольшими бочонками, перевязанными веревкой. Их сопровождали шесть или семь усталых и замученных тяжелой дорогой солдат. Их засолили. Засолили? Поместили в рассол, чтобы сохранить. Я перекрестился, и двое из солдат видят и сделали то же самое. Я подумал, что вы захотите, чтобы я привез их прямо сюда, продолжался Мышаль. Он говорил с хриплым голосом и шумно отдувался. «Или у вас есть другие предложения?» а, м, а, Запах от них тяжелый, должен вас предупредить!» К этому времени Раймонд Донат, проявляя неизменную бдительность, появился из скриптории. Я слышал у себя за спиной изумленные возгласы. «Их придется осмотреть!» — промямлил я. «Нужно спросить брата лекаря. Отвезти их в монастырь? Нет! Нет!» Представив, как эти зловещие предметы осквернят и нарушат покой нашей обители, я ужаснулся. Я знал, что многие братья будут встревожены. Нет, отвезите это... Сейчас, сейчас тут я вспомнил о пустых конюшнях у нас под ногами. Вниз! Туда! Раймон, проведите их, пожалуйста. Я должен сходить за братом-лекарем. Жан сделает это. Мне нужно с вами поговорить. — Жан, ты слышал? — Сенешаль мотнул подбородком в сторону одного из солдат. — Арно, присмотришь за разгрузкой. Где мы сможем поговорить, отец мой? Входите. Я провел шале в комнату, ранее занимаемой отцом Августином, и предложил садиться. Увидев, как он рухнул на стул инквизитора, я также почувствовал себя обязанным предложить ему что-нибудь для подкрепления сил. Он отмахнулся от моего предложения. «Когда приду домой, — сказал он, — а теперь скажите, что произошло, пока меня не было? Вы узнали что-нибудь важное?» «Ах!» Ясно, он не привез хороших новостей. «Я собирался задать вам тот же самый вопрос. Отец мой, я не ищейка. У меня нет чутья в таких делах». Вздохнув, он потупил взгляд на свои прекрасные испанские башмаки. — Все, что я могу сказать, так это что, если жители деревни тут замешаны, то каждый из них, все до единого. — Расскажите, что вам удалось выяснить. И он рассказал. По его словам, солдаты перерыли кассера в поисках оружия, лошадей и одежды. Они допросили всех жителей и выяснили, чем занимался каждый в день гибели отца Августина. Он не отметил противоречивых ответов. Мы ничего от них не добились. В тот день никто не замечал посторонних. Никто, кажется, не держит зла на святую палату. И в ту ночь все были дома. Это наиболее из всего узнанного мною. — Почему? — Потому что... Обнаружились другие куски тел. Оказывается, пока Санышаль пребывал в Кассера. В стороне от деревни были сделаны две важные находки. Во-первых, высоко в горах пастух нашел изрубленную руку и принес ее в Кассера, решив отдать ее ближайшему кюре. Во-вторых, в одной деревне близ Розье нашли голову. Тамошний Кюре слышал об убийстве в Кассера и потому поспешил отправить голову Этолю де Коза, а тот переправил ее в роже. — Эти куски лежали далеко друг от друга, — указался Нышаль. — От места, где нашли руку, до Кассера целый день ходьбы. Так что если бы кто-нибудь из деревенских оставил ее там, то он не успел бы вернуться к ночи. — Даже верхом? — Ему в любом случае пришлось бы идти, потому что в кассера нет никаких лошадей, отец Бернар. — Ясно. Вот как. Жаль, что мне не ясно. Похоже, что убийцы разделились и пошли в разные стороны. Разбрасывая куски тел по пути. — Вы что-нибудь понимаете? — Боюсь, что ничего. — По меньшей мере, теперь мы можем сказать, что их было не менее двух. Или больше, и что они не из деревни. Я уверен, что они не из деревни, умения, которые им понадобились, путь, который они проделали. Нет, по-моему, чужие. Высказав свое мнение, роже умолк. Некоторое время он сидел, хмуро разглядывая свои башмаки, очевидно, задумавшись, а я тем временем размышлял над два доводами. Они представлялись мне убедительными. Вдруг он снова заговорил. — А вы знаете, сколько стоит нанять убийц? — резко спросил он, чем вызвал у меня невольную улыбку. — Вы не поверите, ваше милость, но даже не догадываясь, ну, все зависит от того, что вам нужно. — Пару бродяг можно было бы нанять почти даром, я полагаю. Но недавно мы судили двоих наемников, так им заплатили пятнадцать ливров. Пятнадцать — это за двоих. А где крестьянин из Кассера взял бы пятнадцать ливров? Вот именно где! Допустим, вся сумма была двадцать ливров. Это деньги, за которые в Кассер можно купить полдома. Я думаю, что даже Бруно Пелфору пришлось бы продать приличную часть своего скота, а он и там самый богатый. И Кюре говорит, что все его стадо в сборе более или менее. Значит... Если только все они сложились. Или кто-нибудь вроде Этоле Деко задал им денег. А вы так не считаете? Не вижу причины, если верить отцу Полю. Я думаю, ему можно верить. Я тоже. Не было ли в и ретиков в последнее время? Я покачал головой. У нас таких сведений не было, а в вразе и в разе. А что женщины, которые живут в форте? Отец Поль говорит, что инквизитор ездил туда с духовными наставлениями. Это правда? Я заколебался, не зная, что ответить. Я не ведал, правды это или нет. Видя мою растерянность, Сенышаль состроил гримасу, еще более смутившую меня. — Но не по сердечным же делам, — спросил он. — А то в Кассера болтают будто бы именно так. Ваша милость. Разве такое могло быть? Я хочу знать, что вы об этом думаете. Я думаю, это маловероятно. Но, возможно, я думаю, это крайне маловероятно. Произнося эти слова, я чувствовал, что их тон, равно к мое лицо, Обнаруживают преступную непочтительность, ибо они подразумевали, что человеку в возрасте отца Августина и с его внешностью следовало давным-давно отказаться от притязаний на муки любви. Однако, к моему удивлению, ответственный Шали оказался не тем, какого я ожидал. Вместо того, чтобы высказать понимание или, может быть, даже улыбнуться, он нахмурился и поскреб подбородок. — Я бы с вами согласился, — сказал он, — если б не видел тех женщин. У них были красные от слез глаза. Они без конца твердили о его доброте, скромности и мудрости. Это был весьма... Он осёкся и затем всякий улыбнулся, но будто через силу. — Видите ли, отец мой? Если бы речь шла о вас, тогда бы я понял. — Вы — тот самый монах, о котором женщина могла бы проливать слезы! — Ах! Я, конечно, рассмеялся, хотя должен признаться, что я был польщен. Прости меня, Господи! Это похвала или обвинение? — Вы знаете, что я имею в виду. — Вы умеете так разговаривать, о По-видимому, он чувствовал неловкость, обсуждая этот предмет, и затем отбросил его резким движением рук. — Вы знаете, о чем я! Но отец Августин был монах от рождения. — Монах от рождения? В его венах не текла кровь, он был сух, как пыль. — Господи, вы знаете, о чем я, святой отец. Да-да, я понимаю, — было не время дразнить его. — Так значит, вы полагаете, что эти женщины были действительно к нему привязаны? — Кто может сказать? — Женские слезы. Но я также подумал, что если отец Августин расследовал их проступки, то у них была причина убить его. — А средства? — Может быть. А может быть и нет. Они ведут скромную жизнь, но ведь чем-то не должны жить. Еще чем-то, кроме птицы и огорода. Да, наверное. Сказал я, вспоминая письмо от Жака Фурнье. Оно лежало в соседней комнате, я мог достать его. Там и тогда, и представить для изучения сына Шалю, почему я не решился, почему я до тех пор не отнес его настоятелю. Потому, наверное, что я опасался за репутацию отца Августина. Случись мне при моем грядущем визите в Кассера обнаружить, что он состоял в позорной связи с какой-то из этих женщин, связи, навлекшей на него ужасную гибель, тогда моим долгом было бы скрыть от мира безнравственность его поведения. Ах, к сожалению, он ничего там не расследовал, — заявил я. Насколько мне известно, отец Августин пытался убедить их поступить в монастырь ради их собственной безопасности. Вот как. И если бы они хотели отвадить его, они могли бы сделать это не разрубая его на куски. Это правда. Тут мобы замолчали, бутутомившись, вот и предались нашим мыслям. Мои мысли касались Бернарда Пебро и кипы неразобранных дел у меня на столе. Роже, очевидно, думал о епископских конюшнях, ибо через некоторое время спросил, вы случайно не говорили с конюшем епископа? Нет, а вы? Еще нет. Если мы выясним, кто знал о поездке отца Августина, кроме жителей Кассера, да, и сопоставим их имена с именами тех, кто мог сдать на него обиду, конечно. А вы могли бы разузнать насчет... Ваших погибших служащих. Вдруг они рассказали кому-нибудь поездке. Как много работы нам предстоит, — вздохнул я. — Это может занять недели, месяцы и кончится безрезультатно. Санышаль что-то буркнул. — Если все судебные приставы, все управляющие имениями и замками в трех днях езды от кассара и получат мое предупреждение... Мы, возможно, все-таки обнаружим свидетеля, которые видел, как убегают злодеи, — проговорил он, широко зевая. Они наверняка где-нибудь останавливались, чтобы смыть кровь, эти люди. Может, найдется какая-нибудь из украденных лошадей? Не исключено. Убийцы могли даже похвастать тем, что они створили. Так часто бывает. Дай-то бог. Снова чувство усталости опустилось на нас, словно туман. Было ясно, что надо заканчивать разговор, подниматься и переходить к делу, но мы продолжали сидеть, а комната тем временем медленно наполнялась запахом конского пота. Я, помнится, разглядывал свои руки в пятнах чернил и сургуча. Ну что ж, — наконец произнес почти простонал роже, будто это усилие стоило ему большого труда, — я полагаю, мне следует пойти и поговорить с конюшем, выяснить, что вы хотели, и получить описание пропавших лошадей. — Епископ весьма огорчен этой пропажей. Жестоко было с моей стороны говорить так. Но санышаль услышал только слова, а не тон, которым я произнес их. — Пять лошадей пропали, — спросил он. — Я бы сам огорчился. Замена обойдется ему в целое состояние. — Вы собираетесь заняться телами, отец мой? — Разумеется, — заверил я его, поднимаясь вместе с ним. Из-за закрытой двери доносилось шарканье, бормотание, скрипы, которые означали, что бочонки с останками отца Августина и наших солдат перемещают в конюшни. Рой мне казалось, что слышится также и глухой плеск соленой воды о дерево. Я понял, что мне придется исследовать страшное содержимое этих бочонков в одиночку, чего я желал меньше всего. — Ваша милость, — сказал я, придерживая Рожея на пороге, — если вы не возражаете, мне бы хотелось как-нибудь в скором времени посетить Кассера. Обращаясь к нему с этой просьбой, я стремился проявлять предельную деликатность, боясь как бы не обидеть его недоверием к его методам. — Понимаете, я лучший знаком с признаками, указывающими на присутствие ереси, и мог бы обнаружить улики, которых вы не заметили, хотя и не по своей вине. — Вы? — на лице сыны шаля отразились изумление и тревога. — Я полагаю, что это чудо, умение человека говорить без слов, ибо, как золотые чаши. Полная фемиама суть молитва святых, так и игра теней, суть язык лица. Вы хотите ехать? Это был большой глупостью. Но если бы меня сопровождали ваши люди... Отца Августина сопровождали. Посмотрите, что с ними сталось, Я бы мог удвоить охрану. Вы могли бы послать за ними. Это было менее опасно. Верно, эта мысль уже посещала меня. Но тогда они испугаются, а я хочу, чтобы они видели во мне друга, я хочу, чтобы они доверяли мне, и, кроме того, тюрьма переполнена. Отец мой, на вашем месте я подумал дважды, — предостерег Рожа. Захлопнув дверь, которая была уже открыта, он положил ладонь мне на руку, и на белой ткани осталось серое пятно. — Что будет с нами, если вас убьют? — Я попытался отшутиться. Раз я возьму ваших лошадей, ваша милость, мы, по крайней мере, будем уверены, что преступник не получает сведений из конюшни епископа. Но пусть я держался беспечно. В глубине души я трусил, и Бог, хотя разум, говорил мне, что убийца отца Августина находится уже далеко-далеко отсюда сердце мое полнилось безотчетным страхом который я всячески старался подавлять и счастью как вы могли догадаться первый взгляд на то что осталось от отца августина послужил лишь пищей этому страху